Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. Ты был барин вечер у наших господ, сказала она тотчас Алексею Какова показалась тебе барышня? Алексей отвечал, что он ее и не заметил. Жаль А почему же? А потому что я хотела бы спросить у тебя: правда ли говорят, что же говорят? А, правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа? Какой вздор! Она перед тобой урод-уродом! Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха, куда мне с ней равняться? Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и чтобы успокоить её совсем, начал описывать её госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. Однако ж, ой, хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед ней дура безграмотная. И есть о чём сокрушаться. Да, коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. А правду Не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуки удивительно скоро. Алексей не мог надевиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала Карандаш не слушался её, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. Что за чудо! Да у нас учение идёт скорее, чем по ланкастерской системе. В самом деле, на третьем уроке Акулина и... разбирала уже по складам Наталью, Семана... боярскую дочь Карамзина. -та Я... Я... Прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении И круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести Прошла неделя, и между ними завелась переписка Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба Настя втайне исправляла должность почтальона Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался».